По директиве раскулачивания шло тотальное уничтожение и грабёж не только кулаков, но и средняков, просто зажиточных крестьян, которые с 5 утра и до поздней ночи неустанно трудились на земле. Именно эти крестьяне накормили комиссарскую Россию в годы НЭПа. Теперь Именно этот слой крестьянства и уничтожали сионисты, сидевшие в партийных и карательных органах на местах, выполняя заветную мечту мирового сионизма – уничтожение России. При этом они завербовали в свой стан и очень много предателей коренного народа России. Кого купили, кого запугали, на кого воздействовали при помощи жен евреек. Эти предатели народов России еще более рьяно стремились выслужиться перед завоевателями. Так, например, направленная в Вологодский округ Северного края опергруппа ЦК ВКПБ дала указание проводить раскулачивание независимо от уровня коллективизации. Руководитель опергруппы ЦК Морозов прямо указывал «Перегибов в отношении средних х» бояться нечего, так как остальные родники скорее пойдут в колхоз и будут бояться выходить из колхозов. А крожкому партии он пригрозил, что напишет в ЦК и Молотову о волоките с раскулачиванием. За одну неделю процент раскулачивания в некоторых районах округа подскочил с 6 до 87%, а среди раскулаченных оказалось до 60% средников. У людей отбирали все продукты, чтобы сознательно уготовить им голодную смерть. Даже воспоминания сентиментального лидера страны Брежнева, как вспоминал его помощник, подтверждает это. Пойдёшь в крестьянский дом излишков хлеба забрать и видишь у детей глаза от бури ка слезятся, больше ведь есть нечего. И всё отбирали, что найдём из продовольствия. Да, во всём мы очень крепко верили, без этого жить и работать было нельзя. От голода люди умирали семьями, улицами, деревнями. И это приобрело такой характер, что вопросы захоронения трупов стали проблемой. Пан Амарёв из Черкасской области рассказывал. Когда начали умирать с голоду, то за село отвозили умерших и там закапывали. За такую работу давали паёк. «Однажды я там пас скот. Два дядьки привезли на вазу мертвецов, стали их сбрасывать в яму. Некоторые словно просыпались, приходили в себя и просили, не закапывай мы еще живы. А дядьки отвечали, мы сами пухнем, сами доходим. Мы не можем еще раз за вами приехать. И закапывали». Как свидетельствовал академик Дородницын, «Однажды...» Зайдя в палатку, где жили участники его экспедиции, он увидел лежавшего там бегляца от голода, Мифодия, который трясся на кровати как в приступе малярии. Когда дродницен спросил его, в чём дело, тот молча протянул письмо. В нём его сестра писала, что их тётя и его сыны Миколу расстреляли за людоедство. Люди не выдерживали мук голода. Во многих районах отмечалось людоедство. Ели не только людей, Домашних животных в селах не было, как и не было собак, кошек и прочей живности. Воробьи и те с опаской появлялись на улицах. Все было съедено. Еле живое и неживое варили кожаную обувь, древесные опилки, солому и полову. На полях, после того, как растаял снег, вылавливали сусликов, кратов, мышей и прочих грызунов. Все съедали. В ту страшную весну во многих районах страны не было двора, где бы от голода кто-то не умер. Некому было рыть братские могилы. Мобилизованные сельскими советами люди с трудом копали землю и тут же многие умирали сами. Во многих хатах трупы разлагались, лежали неделями. Зловоние стояло далеко за пределами сел. К началу июля в селах осталось не более четверти населения, да и те были не способны к труду. Так, и у большевики реализовали концепцию Троцкого о перманентности революции и террора. Но даже при таком дичайшем положении не делалось никаких послаблений. Более того, в июле 32 -го года на Украину прибывают Каганович и Молотов для наведения порядка в изъятии хлеба у крестьян. Была установлена кровавая дисциплина. В августе 32-го была введена смертная казнь за хищение колхозной собственности в закон о пяти колосках. По стране за менее чем пятимесячный срок было осуждено 54 тысячи человек, из них 2 тысячи казнены. Эти цифры были приведены в газете «Правда» за 88-й год. По этому закону расстреливали даже детей, собиравших колоски, чтобы сварить кашу. Хотелось бы знать, где была бы хваленая Америка или Европа, если бы им устроили такой геноцид. Для выбивания хлеба у крестьян из городов направили в деревню 112 тысяч большевиков, которые выводили черные списки на районы, не справившиеся со сдачей зерна. По постановлением совнаркома УССР и ЦК Коммунпартии большевиков Украины предписывалось забирать в этих районах все товары и новых не завозить. В декабре 32 -го года по всей стране ввели паспортную систему, которая закрепляла крестьян как крепостных за местами и их постоянного проживания. Колхозники паспортов не имели. Вскоре вышел запрет крестьянам работать на заводах и фабриках. Граница с Россией перекрыли части ОГПУ, и соединение Красной армии стрелявшей в крестьян, пытавшихся бежать от голода и поборов на Украине, ибо голодомор оставлял им один выход смерть. Комиссии по лаше ЦК ВКПб разъезжали по горячим точкам страны для подавления любого неповиновения, любой попытки людей спастись от неминуемой смерти. На Северном Кавказе такая комиссия во главе с Кагановичем появилась в октябре 32 года. Обирали крестьян и казаков до зёрнышка. Любое противодействие каралось расстрелом. Богатые ранее станицы превращались в разоренные селения, доведённые до отчаяния казаки взяли за оружие. На подавление кулацких мятежей бросили Красную армию. По сообщению бывшего генерала НКВД Орлова, одна Из авианосных эскадрильи отказалась вылететь на подавление в оставшихся казачьих станицах, и её расформировали, а половину личного состава расстреляли. Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ, отвечавший за подавление восстаний и проведение карательных операций, докладывал на заседании политбюро, что в реках Северного Кавказа плывут по течению сотни трупов. Так велики были потери воинских подразделений уничтожавших свой народ. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч отправлены в сибирские и казахстанские концлагеря. В свидетельствах генерала Орлова не было преувеличением. В архивных документах, как говорят специалисты, Сохранился документ турецкого правительства, заявившего протест советским властям по поводу загрязнения Каспийского моря трупами. И это была не только Украина. Жесточайшие репрессии обрушились на крестьян по всей стране. Под лозунгом расколачивания шло тотальное уничтожение русского и украинского крестьянства, обеспечивавшего тогда более 85% производства сельскохозяйственной продукции. Кто мог так самозабвенно уничтожать наш народ, очевидно понятно, ибо история уже определила это с неопровержимой степенью достоверности. И тем не менее, вот перечень главных палачей нашего народа в те годы, тех, кто на местах руководил карательными акциями уничтожая народ. На Северном Кавказе от АГПУ палачествовал Фридберг, Пиллер в Средней Азии, Круковский в Узбекистане, Раппапорт в бывшем Сталинском крае, Заковский Штубец в Западно-Сибирском крае, Дерибас в Дальневосточном крае, Золин в Казахстане, Райберг в Северном крае, Сокулинский в Винницкой области, Карлсон в Харьковской, Нельк в Смоленской, Блатт в Западной, Реденс в Московской, Драбкин, Летвин, Шапиров, Ленинградской, Райский, Оренбургской, Палецкий, Киевской. Все пополномочные ОГПУ. В ряду тех же поloci были и руководящие работники ОГПУ и НКВД этих лет: Триллиссер, Майер, Кац, Нельсон, Курнин, Вуль, Рюмин, Рыбкин, Дродис, Формайстер, Розенберг, Минкин, Кац, Шпигельман. Ватер, Дорман, Сотников, Иванов, Юсис, Гиндин, Зайдман, Вольфзон, Даймент, Абрам Польский, Вецман, Гинзбург, Баумгард, Йогансон, Водарский, Абрамович, Вайнштейн, Кудрик, Лебель, Гольштейн, Госкин и иезуитов и тысячи других площей. Это в их власти было массовое истребление людей, противившихся своей голодной смерти. Это было продолжение реализации концепции Троцкого и сионистов по уничтожению гоев, уничтожению славян. А ведь на территории СССР были тогда огромные зернохранилища, наполненные так называемым стратегическим запасом хлеба на случай войны. В Бровах, в 20 км от Киева, находилось одно из таких подземных хранилищ огромного размера. На 33 год в нём сберегалось до 1 млн центнеров зерна. И то, что для устранения голода на Украине из этих запасов ничего не было взято, лишь не раз свидетельствует об умышленной организации голода, о проведении устрашающей акции. Геноцид продолжался, но с ещё большим размахом. Да, вина Сталина здесь налицо. Но это вина косвенная, ибо противостоять в одиночку огромному карательному иудейскому аппарату было нереально и смертельно опасно. В тот период они вполне могли устранить Сталина с его поста и вряд ли они оставили бы его в живых, что было бы тогда с Советским Союзом, думаю, понятно. Поэтому Сталину на том этапе было важно закрепиться у власти и восстановить разрушенную экономику а потом уже разбираться с палачами народа, что он и сделает в 1936-1937 годах. Но наша либеральная пятая колонна все преступления своих соплеменников и предков списывает на Сталина. Но, к счастью, времена уже не те. Страну заполонили тысячи публикаций, раскрывающих народу правду о трагедии нашей страны и палачах, уничтожавших наш народ как показала жизнь преступления гитлеровцев во время войны на территории СССР это детские шалости по сравнению с иудейско-фашистским геноцидом который творили завоеватели сиона на нашей земле ведь не сталин приказывал уничтожать людей отбирать последний кусок хлеба обрекая их на голодную смерть и людоедство Ведь не зря телеканал и пресса России, находящиеся сегодня в руках евреев, молчали и молчат о всех этих палачах, фарммейстерах, Шпигельманах, Кацах, Ротзенбергах, Вейцманах и прочих подонках, этих отбросах рода человечества. Практически коллективизация, начавшаяся ещё в конце 20-х годов и достигшая своего апогея к началу 30-х, Разгромила более четверти всех крестьянских хозяйств или более 6 млн дворов, то есть порядка 30 млн человек, а с учётом экспроприированных казачьих хозяйств от Дона до Дальнего Востока, эта цифра доходит до 36 млн. По разным источникам, от голода и карательных акций погибло от 9 до 11 млн. Это превышает потери России в Первой мировой войне в 7-8 раз. И цифра эта ещё очень занижена. Весну и лето 1933 года ежедневно погибало от голода более 25.000 человек. Малох сионизма, пере мало волгоев.